Бумага была тонкой и непрочной. Дома я повесил ее над своей кроватью. Вечером, когда пора было ложиться спать, я встал на кровать и осмотрел карту. Перев был длинный и свободно мог достать до Северного полюса. Меня поразило, что это была совсем другая карта. Страны были совсем другого цвета, да и названия, которые я помнил очень смутно, были тоже другие. Немного испугавшись, я позвал папу и спросил его о причине этого несовпадения. Он ответил, что карта Иосиф была очень старая, а в мире с тех пор многое изменилось. Нет больше ни эмиратов, ни протекторатов. Сплошные свободные страны. Папа долго подшучивал надо мною после этого разговора. Он говорил, что когда я вырасту, то буду таким же одиноким чудаком, как старик Иосиф. Позже я узнал, что старик Иосиф умер. Дом на Метростроевской, где мы жили, стали выселять. Всем дали отдельные квартиры, но старик Иосиф привык жить с соседями и не выдержал перемен. Вскоре скончался. Когда я узнал, что он умер, я ничего не сказал. Я почти забыл старика. Его щетину, его сладкий обжигающий чай в жестяной кружке, его голую лампочку, запах старости, неуют в его угловой комнатке, его давно нестиранный костюм и желтые газеты в углах. И даже глаза старика Иосифа я забыл тоже, только карту я запомнил хорошо. Не знаю, почему. Зубная боль. Очень рано у меня начали болеть зубы. Они шатали сныли, но не выпадали, а новые коренные никак не хотели вылезать, пробиваться на свет. И тогда мама повела меня в детскую поликлинику. Мы вошли в длинный, голкий коридор со светящимися картинками на стенах: чесотка, невидимый враг, дизентерия, режим для школьника. Мне тут сразу очень не понравился. Дети вокруг тихонько хныкали или сидели смирно, и как мыши, а из закрытых дверей раздавался мощный, полновесный рев. Только один карапуз в матроске, который ничего не боялся, храбро топал по коридору и сам себя командовал «Налево! Стой! Раз, два!» Но остановиться никак не мог, все маршировал взад-вперед. Я сидел в потертом кресле у дверей зубного кабинета и просто умирал от страха. За дверью противно визжала машинка, стучала железо, и, главное, кто-то глухо и равномерно мочал м Потом дверь открылась, и из кабинета вышла здоровенная тетя с очень довольным видом, придерживая густо накрашенную щеку. — Вот здорово, Клавочка! — приветливо сказала ей маленькая тщедушная врачиха в белом халате, и, обернувшись ко мне, сухо добавила. — Заходи, мальчик. Мы с мамой медленно поднялись со стульев. — А вы, мамаша, посидите! — сказала врачиха и привычным жестом подтолкнул меня в плечо. Я в последний раз оглянулся на маму. Она слабо улыбнулась и сказала, — Не бойся, видишь, какая тетя веселая вышла. Я вошел в кабинет. — Залезай, — сказала врачиха деловито. Я сполз на самое дно бездонного кресла, обитого коричневой кожей. — Ноги клади! — скомандовала врачиха подошла совсем близко. Я положил ноги на подставку и закрыл глаза. — Глаза можешь не закрывать, — усмехнулась врачиха. — Рот лучше открой. Едва я чуть-чуть приоткрыл рот, как она тут же вцепилась холодной острой железкой в самое больное место. — Уй-юй-юй! мычал я, вцепившись в врачихину руку и дергая головой. Она вынула железку, раздраженно бросила ее в лоток и крикнула. — Ленна! Какие у нас есть игрушки? Из другой комнаты, тяжело ступая, вышла большая пожилая женщина, неся в руках задрипанного резинового зайца. Заяц жрал морковку. Белая краска давно облупилась, и зубы у него теперь стали зеленые. — Видишь? — фальшиво улыбнулась врачиха и показала пальчиком на зайца, спрятав в другой руке за спиной новую железку. — Сейчас потрогаем тебе зубик, и будешь ходить, как зайчика, грызть морковку. Или хочешь с гнилыми зубками ходить, как старичок? А? Пожилая Лена сунула мне зайца, погладила по голове и пошла назад, шаркая домашними тапочками. Врачиха быстро наступил мне коленкой на лодыжки и открыла рот сухими пальцами. Я сжался от ужаса, и вдруг скользкий заяц в моих руках жалобно пискнул. Врачиха вынула железку от неожиданности, а я, благодарно посмотрев на зеленое чудовище, быстро буркнул. — Не хочу зайца". Лена! — с отвращением крикнула врачиха, в сердцах швырнув лоток инструмент. Принеси этого буратину! Появился буратино